Неделя битых стекол Осень 1938 года в истории нацистской Германии стала еще одним поворотным моментом. Произошло событие, которое позднее в партийных кругах получило название «Неделя битых стекол». 7 ноября 17-летний беженец Гершель Гриншпан, немец еврейского происхождения, стрелял в третьего секретаря немецкого посольства в Париже Эрнста фон Ратта и смертельно ранил его. Отец этого юноши попал в число 10 тысяч евреев, подлежавших депортации в Польшу. Поступок Гриншпана явился актом мести за отца и всех преследуемых в нацистской Германии евреев. Он пришел в немецкое посольство с целью убить посла графа Иоганнаса фон Вельчика. Третий секретарь вышел узнать, что нужно молодому человеку, и Гриншпан выстрелил в него. Ситуация, как выяснилось, сложилась парадоксальная, так как Рад находился под наблюдением гестапо из-за своих антинацистских настроений. Во всяком случае, он никогда не разделял антисемитских воззрений. В ночь на 10 ноября, вскоре после того, как партийные бонзы во главе с Гитлером и Герингом отпраздновали очередную годовщину пивного путча в Мюнхене, в стране начался погром. Какого Третий Рейх еще не знал. Согласно заявлениям Геббельса и немецкой прессы, это были стихийные выступления немцев, узнавших об убийстве в Париже. После войны из захваченных секретных нацистских документов выяснилось, насколько эти выступления были стихийными. Согласно секретному донесению председателя партийного суда майора Вальтера Буха, доктор Геббельс издал инструкцию о стихийных демонстрациях который необходимо было организовать и провести в течение ближайшей ночи. Истинным же организатором демонстрации был Рейнхард Гейдрих, человек номер 2 в СС после Гиммлера, шеф секретной службы СД и Гестапо. Среди трофейных документов обнаружены его приказы, отправленные накануне вечером. В час двадцать он отправил по телетайпу срочное послание штаба и участки полиции СД с приказом обсудить организацию демонстрации совместно с руководителями партии ИСС. Должны приниматься только такие меры, которые не будут представлять опасности для жизни и имущества немцев. Например, синагогу можно поджечь только в том случае, если не существует угрозы, что пожар перекинется на соседние дома. Деловые и частные дома евреев могут быть разрушены, но не разграблены. Полиция не должна разгонять демонстрации. Арестовано может быть столько евреев, особенно богатых, сколько их поместится в имеющихся тюрьмах. После их ареста надлежит немедленно связаться с соответствующим концентрационным лагерем, чтобы припроводить их в этот лагерь в кратчайшие сроки. Ужасная была эта ночь в Германии. Горели синагоги, дома евреев, магазины. Несколько мужчин, женщин и детей были застрелены или убиты иным способом при попытке выбраться из своих горящих жилищ. На следующий день, 11 ноября, Гейдрих конфиденциально докладывал Герингу о предварительных результатах. Результаты разрушения еврейских магазинов и домов пока сложно выразить в точных цифрах. 815 разрушенных магазинов. 171 сожженный или разрушенный дом. Это только часть уничтоженного вследствие поджогов. 119 синагог было сожжено. 76 полностью разрушено. Арестовано 20 тысяч евреев. По донесениям убито 36 человек. Столько же серьезно ранено. Все убитые и раненые – евреи. Принято считать, что точная цифра, отражающая число убитых той ночью евреев – в несколько раз превосходят предварительные сведения. На следующий день в докладе Гейдриха фигурировала цифра 7500, столько еврейских магазинов было разграблено. Имели место случаи изнасилования. Партийный суд под председательством майора Буха, по его собственному признанию, считал эти преступления более тяжкими, чем убийства, так как в этом случае нарушались нюрнбергские расовые законы по которым арийцам запрещалось вступать в сношение с евреями. Нарушители этого закона исключали из партии, и они представали перед гражданским судом. Члены же партии, которые убивали евреев, не могли быть наказаны, как доказывал майор Бух, поскольку они просто выполняли приказ. Абсолютно все Пессалона понимают, что политические движения, вроде событий 9 ноября, организовывались и проводились партии, Признается это или нет? Несчастье, обрушившиеся на ни в чем не повинных немецких евреев после убийства Радта в Париже, на убийствах, поджогах и мародерстве не закончились. Евреям пришлось платить за собственность, которой они лишились. Государство конфисковало причитающиеся им по закону страховые суммы. Более того, всем евреям предстояло уплатить штраф на общую сумму 1 миллиард марок, в качестве наказания по определению Геринга за игнусные преступления. Решение об этом дополнительном наказании было принято на походившем на фарс заседании десятка министров и высших государственных деятелей под председательством фельдмаршала, состоявшемся 12 ноября. Некоторые немецкие страховые агентства оказались бы на грани банкротства, если бы выплатили свой долг владельцам пострадавших домов, Хотя в домах размещались еврейские магазины, сами дома принадлежали не евреям. Одних только стекол, по сообщению Хилгарда, представлявшего интересы страховых компаний, было разбито на 5 миллионов марок. Он напомнил Герингу, что большую часть стекла придется ввозить из-за границы и платить за это валютой, которую в Германии не так уж много. Так не может продолжаться, воскликнул Геринг, который являлся властелином германской экономики. Если это случится, мы не выживем, это невозможно». Потом он повернулся к Гидриху и закричал. «Лучше бы вы убили 200 евреев вместо того, чтобы уничтожать столько ценностей». Примечание. Когда во время допроса в Нюрнберге Джастин Джексон спросил Геринга, действительно ли он говорил так, тот ответил. «Это было сказано в запальчивости, в волнении. Я не придавал этому значения». Не весь разговор, сохранившаяся часть стенограммы, которого насчитывает около 10 тысяч слов, носил столь серьезный характер. Геббельс и Геринг много шутили, рассуждая о новых способах унижения евреев. Министр пропаганды предложил использовать евреев на расчистке от обломков тех мест, где раньше стояли синагоги, а на расчищенных пространствах оборудовать автомобильные стоянки. Он настаивал на том, чтобы евреев изгоняли отовсюду: из школ, театров, кино, с курортов, пляжей, из парков и лесов Германии. Он предложил ввести на железной дороге специальные вагоны и купе для евреев, а также правила, в соответствии с которым они могли входить в вагон только после того, как займут свои места арийцы. Когда Гебельс на полном серьезе потребовал, чтобы евреям запретили появляться в немецких лесах, Геринг предложил отвести им часть лесных угодий и поселить их там вместе со зверями, которые чертовски похожи на евреев. Например, у лося такой же горбатый нос. Но вопрос о том, кто будет платить 25 миллионов марок, таков был ущерб, нанесенный экономике в результате организованного государством погрома, стоял достаточно серьезно, особенно перед Герингом, который отвечал за экономическое благосостояние нацистской Германии. Хилгард от имени страховых компаний заявил, что если на евреев не будут распространены соответствующие законы, охраняющие интересы частных лиц, то уверенность людей в надежности немецких страховых компаний пошатнется и в стране, и за ее пределами. Однако он не видел выхода, при котором мелкие компании могли бы произвести страховые выплаты и при этом не разориться. Эту проблему быстро решил Геринг. Страховые компании заплатят евреям сполна, но суммы эти у последних будут конфискованы государством. Таким образом, потери страховых компаниям частично будут возмещены. Это не удовлетворило Хилгарда, который, судя по стенограмме, вероятно, решил, что имеет дело с сумасшедшими. Геринг. Евреи получат страховку от компании, но эти деньги будут у них конфискованы. Страховым компаниям это сулит некоторую выгоду, так как им не придется расплачиваться за все убытки. Можете считать, Герр Хилгард, что вам чертовски повезло? Хилгард, у меня нет для этого оснований. Вы называете выгоды то, что нам придется расплачиваться не за все убытки. Фельдмаршал не привык, чтобы с ним так разговаривали. Он нанес пораженному бизнесмену сокрушительный удар. Геринг, минуточку. По закону вам надлежит выплатить 5 миллионов, Но тут вдруг вам является ангел в моем весьма объеместом обличии и говорит, что один миллион вы можете оставить себе. Это ли не выгода? Я готов войти в половинную долю или как там это называется, что я вижу, вы дрожите от удовольствия, вы оторвали лаком и кусок. Председатель страховых компаний не мог сразу уяснить суть дела. Хилгард, все страховые компании в конечном счете проигрывают. Так было и так будет. В обратно меня никто не сумеет убедить. Геринг, так почему же вы не позаботились о том, чтобы били меньше стекол? Когда коммерсант надоел фельдмаршалу, его отпустили. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. Представитель Министерства иностранных дел заметил, что при разработке дальнейших мер в отношении евреев следует учитывать общественное мнение в Америке. От этого замечания Геринг взорвался. Это страна негодяев, страна гангстеров. После долгих обсуждений было решено поступить следующим образом – изгнать евреев из германской экономики, передать все промышленные предприятия, принадлежащие евреям, их собственность, включая ювелирные изделия и произведения искусства, в руки арийцев с компенсацией в виде долговых обязательств, по которым евреи смогут получать только проценты, но не сам капитал. Практические меры по изгнанию евреев из школ, с курортов, из парков, лесов и т.д., так а также вопрос о том, выдворять их из страны после того, как они будут лишены собственности или заключать в гетто, предстояло решить на дальнейших заседаниях комитета. В конце встречи Гейда их суммировала все сказанное. Несмотря на то, что мы изгоним евреев из экономической сферы, нашей основной задачей остается вышибить их из Германии вообще. Граф Шверин фон Крозик, министр финансов, гордившийся тем, что представляет в нацистском правительстве старую добрую Германию, согласился, что придется сделать все, чтобы изгнать евреев в другие страны. Когда же речь зашла о гетто, то он нерешительно заявил, перспектива оказаться в гетто не самая приятная. В 14.30, почти через 4 часа, Геринг прекратил совещание, закончив его такими словами. Немецким евреям придется в качестве наказания за свои гнусные преступления и так далее уплатить 1 миллиард марок. Это сработает. Эти свиньи не совершат больше убийств. Кстати, должен заметить, что я не хотел бы сейчас быть евреем в Германии. Много бед обрушилось со временем на евреев по воле этого человека, Рейха и его фюрера. А время бежало быстро. В ночь на 9 ноября 1938 года, в ночь, разбуженную погромами и освещенную заревом пожаров, Третий Рейх сознательно свернул на темную и страшную дорогу, возврата с которой уже не было. Многие евреи были убиты, замучены, ограблены и раньше, но эти преступления, за исключением тех, что творились в концлагерях, совершали головорезы в коричневых рубашках. Они орудовали побуждаемые алчностью и желанием удовлетворить свои садистские наклонности. Причем государство смотрело на это сквозь пальцы. Теперь само правительство Германии организовало и провело большой погром. Убийства, грабежи, поджоги синагог, домов, магазинов в ночь на 9 ноября – это преступления, содеянные Рейхом. Ему же принадлежат и декреты, опубликованные в официальной газете «Рейсгэсгэцплатт». Три таких декрета были опубликованы в тот день, когда состоялась встреча у Геринга. В соответствии с этими декретами евреев облагали штрафом в размере миллиарда марок, изгоняли из экономики страны и лишали той собственности, которая у них еще оставалась, и отправляли в гетто и еще более страшные места. Мировая общественность была потрясена и возмущена варварством, происходившим в стране, хваставшейся своей многовековой христианской и гуманистической культурой. Гейтлер, в свою очередь, был взбешен реакцией мировой общественности и еще раз убедил себя, что это доказывает наличие всемирного еврейского заговора. Теперь в ретроспективе очевидно, что жестокость, которую Рейх обрушил на евреев в ночь на 9 ноября, и варварские методы, которые применялись по отношению к ним позднее, являлись признаками фатальной слабости, которая привела впоследствии диктатора, его режим и нацию к окончательному краху. На страницах этой книги мы встречали много примеров, подтверждающих наличие у Гитлера мании величия. Но до поры до времени он умел сдерживать себя для собственного же блага и для блага своей страны. Были периоды, когда его действия, не только смелые, но тщательно рассчитанные, помогали ему одерживать одну головокружительную победу за другой. События 9 ноября и их последствия показали, что Гитлер начал терять контроль над собой. После изучения стенограммы встречи у Геринга 12 ноября стало ясно, что именно Гитлер в ответе за катастрофу, происшедшую в тот ноябрьский вечер. Именно с его одобрения была начата эта кампания, И именно он требовал от Геринга, чтобы тот очистил Германию от евреев. С этого момента хозяин Третьего Рейха редко пытался сдерживаться, что спасало его прежде. И хотя в дальнейшем ему еще удавалось одерживать удивительные победы, семя самоуничтожения было посеяно. Слабость Гитлера передавалась нации подобно вирусу. Будучи очевидцем, автор этих строк может подтвердить, что ад 9 ноября вселил в сердца многих немцев такой же ужас, как в сердца американцев, англичан и других иностранцев. Но при этом ни представители христианской церкви, ни генералы, ни представители старой доброй Германии не выступили с открытым протестом. Они смирились с тем, что генерал Фрич назвал неизбежностью и судьбой Германии. Эйфория, охватившая жителей Европы после подписания Мюнхенского соглашения, быстро улетучилась. Гитлер выступил с речами в саар Веймаре, Мюнхене. В них он обращался ко всему миру, в частности к англичанам, с советом не лезть ни в свои дела и не проявлять озабоченность судьбой немцев, проживающих в Рейхе. Как громогласно заявлял он, их судьба удел Германии, и только ее — Понадобилось не очень много времени, чтобы даже Нейвилл Чемберлен понял, что представляет собой правительство Германии, которое он так и рьяно умиротворял. Минул насыщенные событиями 1938 год. Наступил зловещий 1939 Чемберлен узнал, что у Гитлера, с которым он так истово соглашался в интересах мира в Европе, на уме совсем иное. Вскоре после Мюнхена Рибентроп совершил поездку в Рим. Чиано записал в своем дневнике, что мыслями Рибентроп уже переключился на войну. «Фюрер убежден», — заявил германский министр иностранных дел Муссолини Чиано, «что мы неизбежно вступим в войну с западными демократиями в ближайшее время, года через три или четыре. Чешский кризис показал нашу силу. У нас есть превосходство в инициативе, поэтому мы будем хозяевами положения. На нас не могут напасть. С военной точки зрения ситуация превосходная. Уже в сентябре 1939 года мы сможем вести войну с великими демократиями». Молодому итальянскому министру иностранных дел Рибентроп показался человеком самовлюбленным, болтливым и пустым. Так записал он в своем дневнике, после чего добавил. Дучи говорит, что достаточно взглянуть на его голову, чтобы понять, как мало у него мозгов. Германский министр иностранных дел приехал в Рим для того, чтобы убедить Муссолини подписать военный союз между Германией, Японией и Италией, проект которого итальянцам показывали в Мюнхене. Однако Муссолини не торопился. Как отмечает Чиана, он еще не был готов окончательно сбросить со счетов Англию и Францию. Сам Гильтер в ту осень носился с идеей отколоть Францию от ее союзника, отделенного от нее проливом. 18 октября, принимая в Орлином гнезде, расположенном высоко над Бергтесгаденом, примечание. Это удивительное сооружение возводилось в течение трех лет и обошлось очень дорого. Добираться туда было чрезвычайно трудно. Сперва надо было преодолеть 10 миль по дороге, как бы прилепившись к скале. Потом длинный туннель, прорубленный в горной породе, а оттуда подняться на лифте еще на 120 метров. В результате человек оказывался на горе, откуда открывалась захватывающая панорама Альп. Вдалеке виднелся Зальцбург. Описывая позднее это убежище, Франсуа Пансе удивлялся. Как же было задумано это строение человеком, обладающим здравым умом, или человеком, обуреваемым одиночеством, манией величия и жаждой повелевать? Французского посла Франсуа Пансе Он яростно обрушился на Великобританию. Фюр утверждал, что от Британии исходит угроза, слышатся призывы к оружию, что она слишком эгоистична, высокомерна, что именно она хотела помешать духу Мюнхена. С Францией же все обстоит наоборот, и потому Гитлер хотел бы установить с ней более тесные дружеские связи. Чтобы доказать это, он готов подписать дружественный пакт, гарантирующий незыблемость существующих границ. Это означало, что Германия не претендует на Эльзас и Лотарингию, а в будущем устранение разногласий путем консультаций. Пакт был подписан в Париже 6 декабря 1938 года германскими и французскими министрами иностранных дел.